«Давай сядем вместе», — сказала Юля, когда они перешли в четвертый класс. Снова было 1 сентября, и новая, еще незнакомая классная комната, пустые парты, гладкие, черные, которых еще не коснулся ни один перочинный нож. Саша стояла на пороге, не видя, не слыша, как ребята шумно рассаживаются. Она видела только Юлю. «Мы обе рассеянные, давай сядем вместе, поближе к доске», — повторила Юля. «Рассеянные обе, вот счастье, обе, подумать только!» И Саша пошла рядом с Юлей. Они сели на первую попавшуюся парту и принялись болтать. За минувший год много накопилось такого, что необходимо было сказать сейчас же, не теряя ни минуты. «А я еще давно...» — захлебываясь говорила Юля. «Я еще давно хотела тебе сказать». «Так почему же не сказала?» «Я боялась. Помнишь, мы ходили на экскурсии, а ты еще сказал, Не люблю воображалок. Я решила, что ты про меня. И поэтому... Ну что ты...» Это я провалю Дудорову, а как раз на этой экскурсии я хотела подойти, но ты отвернулся, и пошла с Танькой. В школе с этого дня все стало хорошо и счастливо. Школа была настоящей Сашиной жизнью. Она никогда не искала ни тепла, ни света, ни развлечения на стороне. Все самое дорогое было здесь, друзья и любимая учительница. Когда Сашин класс кончил начальную школу, ребята записали в протоколе постановили просить Анну Дмитриевну, чтобы перешла с нами в пятый класс и оставалась бы с нами вместе до самой старости. И она осталась с ними до конца, до самого десятого класса, и учила их литературе и русскому языку. Дома тоже все было хорошо, родители не жаловались на Сашу, послушная девочка хорошо учится, наверняка получит похвальную грамоту. И только иногда изредка возникала та Саша, что упрямо смотрела прозрачными невидящими глазами. Та упрямая Саша, которую было ни уговорить, ни переспорить. Она любила петь, играла по слуху на гитаре, на мандолине, на балалайке. Ее хвалила учительница пения, а на школьных вечерах она всегда выступала в хоре. «Мы будем учить ее музыке», — решил Константин Артемьевич. Он пригласил учительницу и взял на прокат пианино. «Когда женщины играют на рояле», — говорил он мечтательно и умолкал, — «всем было ясно, это красиво, поэтично, это украшает семейную жизнь». Саша с нетерпением ждала учительницу, и она пришла и стала учить Сашу гамму. У Саши абсолютный слух, с радостью, гордостью говорила Нина Викторовна всем знакомым. Но «Разве для гамм нужен слух?» — Саша решила, не нужен. Когда после школы она должна была садиться за пианино на час, потом на два и играть, играть ненавистные гаммы, ей казалось, что на улице дождь бьет, о стекла нескончаемо и нудно. Саша глядела на часы, но стрелки будто застывали на месте. Закусив губу, Саша снова принималась за гаммы, ненавидя взятое на прокат пианино и эти черно-белые клавиши. — Руку! Как ты держишь кисть? Это уродливо! — говорила учительница. Да чего же все это было не похоже на счастье, которое испытывала Саша, когда, оставшись одна в пустом школьном зале, она откидывала крышку рояля и начинала играть, что хотела. Как ей были покорны клавиши, как гулко звучала мелодия, если Саша нажимала на педаль. Тут ей никто не мешал нажимать на педаль, и никто не говорил, что она уродливо держит кисть». И непременно открывалась дверь, на цыпочках ходил кто-нибудь из ребят, садился рядом и слушал. Ребята говорили друг другу «Вот здорово!» А Юля пояснял, «У Саши абсолютный слух. Она была добрая девочка и очень хорошая подруга». Саша занималась музыкой около года, а потом сказал решительно «Больше не буду». «То есть как?» — поднимая брови, спросил Константин Артемьевич. «А вот так». Все уговоры и просьбы родителей разбились о упрямство, упрянство. Окаянное пианино унесли под укоризненными взглядами соседи. Кто-то другой, несчастный и терпеливый, стал разучивать на нем гаммы. «И пусть его!» Опять все пошло мирно. «Мне с ними хлопот нет», — говорила Нина Викторовна. «Леша хоть и баловный, но такой любящий. Его всегда можно уговорить, да и Сашу тоже. Нет, ничего не скажешь, легкая девочка». И вот легкая девочка перешла в десятый класс. Ей минуло 18. Она ведь оставалась на второй год. Саша сидела во дворе и готовилась к выпускным экзаменам. Она учила физику. Много раз вместе со своими одноклассниками Саша обсуждала проклятый вопрос. «Могут ли дружить мальчик с девочкой?» Почти все говорили. «Да, могут». «Ну хорошо, дружба возможна. А возможна ли любовь?» «А что такое любовь? А бывает любовь с первого взгляда?» Судя по Евгению Онегину, бывает, но ведь Писарев подвергал сомнению чувства Татьяны и смеялся над ним. Нет, Саша считала, что любви с первого взгляда быть не может, потому что для любви нужны а. взаимное уважение, б. общность взглядов. А для этого, в свою очередь, нужно знать друг друга, иначе как поймешь, общие ли у тебя взгляды? Дома тоже говорили, что чувства надо подвергать долгой проверке. Нина Викторовна, например, до замужества любила Константина Артемьевича пять лет еще когда была жива Сашина мама. И вот на учебник физики упал легкий букетик ландышей. За решеткой двора стоял молодой летчик. Он смотрел на Сашу. Потом он поднял руку и стянул с головы пилотку. Темные волосы рассыпались и упали на лоб. Из-под темных бровей смотрели глаза, коричневые, большие и теплые. Стояла ранняя весна, но лицо было обветренное, загорелое, и особенно белыми казались зубы, в мгновенной улыбке осветлившее лицо. Было странно, что он в военной форме. Перед Сашей стоял юноша, почти ее ровесник. Рукава гимнастерки были чуть коротковаты, и большие сильные руки как будто выросли из них. Она подошла к решетке, и за решетки обдал ее все тот же коричнево-ясный светлый взгляд. Губы были твердого чистого рисунка, а ресницы длинные, как у девушки. «Как вас зовут?» — спросила Саша. «Андрей, а вас?» «Заходите к нам», — сказала она вместо ответа. Она и вправду могла сказать так. «Этот двор принадлежал ей, и двор, и скамейка, и каштан». Он сел на скамейку, и оба разом замолчали. Стало неловко. Оба почувствовали эту неловкость и почему-то засмеялись. И Саша поняла, что общность взглядов у них полная. И еще Саша поняла, что любовь с первого взгляда бывает». Что долго рассказывать? Экзамены полетели вверх тормашками. Саша сдавала их, но она больше ничего не учила, ни биологию, ни историю, ни алгебру. Она никогда не думала, что можно так безумно, бездумно и легко дойти пешком от Серебряного переулка до Воробьевых гор. Они шли и молчали. Иногда, поднимая голову, она видела рядом смуглый мальчишеский профиль, твердый подбородок, как будто давным-давно знакомую твердую линию губ. И она спрашивала себя, Как я жила прежде, как будто можно называть жизнью завтрак, обед, школа, учебники. Они шли рядом, он не брал ее под руку, и она отстранилась, когда, случайно, при переходе через улицу, ее плечо коснулось его руки. И вот были сумерки. Над головой шелестели деревья нескучного сада, а под ногами шуршал песок дорожек. Его рука чуть приподнялась и опустилась. Затаившись, испуганная Саша ждала. И опять поднялась рука, рождая страх и надежду. Робко, нежно коснулась Сашины руки и, осмелев или, может, отчаявшись, крепко сжала Сашины пальцы. Так вот чего она ждала, так вот что ей было надо, и, будто услышав, Андрей уже не отпускал ее руки. Они шли, как двое детей, по дорожкам сада, держась за руки, не глядя друг на друга, по новой, только что открывшейся им стране. И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался свисток. Перед ними стоял милиционер. Он глядел сурово, и голос его звучал холодно, когда он сказал «Попрошу освободить территорию. Парк закрывается». Снова они попали в шум улицы, в суету кумашин, машин, в толпу. Но их страна была обитаема, они были не одни. Саша вдруг поняла. В этом большом городе, где шла, не останавливаясь, своя деловая жизнь, было много влюбленных. Они стояли в подъездах, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки» их толкали им говорили да посторонитесь загородили дверь на них оглядывались но они ничего не замечали ничего не видели похоже было что страну влюбленных окружала невидимая высокая стена и над ними были ни властный ни милиционер ни дворник ни прохожий ни чужая насмешливая улыбка ни машины которые так и норовили сбить их с ног до свидания сказал Андрей проводив Сашу до дома оба стояли под каштаном ты сердишься «Почему ты молчишь?» — спросил Андрей. Она стояла перед ним, сдвинув брови, сжав губы, маленькая и тихо. Испугавшись, не зная своей вины, он положил ей руки на плечи и... Он сам не мог бы рассказать, как это случилось. Поцеловал ее. Поцеловал и ужаснулся. Ужаснулся и поцеловал еще раз. Саша замерла. «Погоди», — сказала она, — «я хотела спросить. Послушай, это значит, это мы, что ли, любим друг друга?» И тогда, будто освободившись, найдя слова, которые искал и которые она ему подсказала, он ответил тихо и внятно. «Я тебя люблю!» «Ты сошла с ума!» — кричал Константин Артемьевич, хватая за сердце. «Костя, голубчик, не волнуйся!» — плача уговарила Нина Викторовна. «Нет! Что позволяет себе эта девчонка? Ты распустила ее!» Он повернул к Саше бешеное лицо. «Я издеваться над собой не позволю, это тебе не уроки музыки. Захотела — бросила, я тебе покажу замуж. Ты помнишь, что тебе восемнадцать лет?» «Джульетте вообще было четырнадцать», — сказал Саша. «Вообще, ты слышишь, Нина, вообще? На что ты намекаешь?» «Я не намекаю, я прямо говорю, я вышла замуж». «Что?» — сказал Константин Артемьевич. Пошатнулся и сел на диван. «Нет, ты и вправду ненормальная», — откликнулась Юля. «Ты ведь завалила все экзамены». «Почему завалила? У меня по всем предметам хорошо. Ты должна была получить похвальную грамоту, ВУЗ без экзамена, дура ты ненормальная». «Ах, да какое это имеет значение?» — отвечала Саша, стараясь глядеть поверх Юли, хотя Юля была выше на целую голову. И Юле показалось, что Саша уходит от нее, уходит далеко, и что она никогда ничего про Сашу не знала. «Ты же сама говорила, чувства надо проверить». «Мы проверили», — коротко ответил Саша. «Я не пущу его на порог!» — кричал с дивана Константин Артемьевич. «А мы едем завтра в Калугу!» — ответила Саша. Они уезжали в Калугу вечером. На перроне стояли тетя Вера и тетя Маргарита. Тетя Вера была невысокая, смуглая, в очках. Тетя Маргарита грузная, многословная, с большой родинкой на подбородке. Она держала в руках букет сирени. «Обидели вы отца, молодые люди!» — говорила она строгим басом. «Право, я этого не хотел», — серьезно и грустно оправдался Андрей. «Но Константин Артемьевич не пожелал меня видеть. Что же мне оставалось делать?» Ну, «Посоветовались бы со мной, — басила тетя Маргарита. Я не враг. Я старшая в нашей семье. Я женщина, наконец». «Вы правы, правы, конечно», — виновато отвечал Андрей. «Я просто не догадался». Он не смел признаться, что Саша ни словом не обмолвилась о существовании тети Маргариты. Саша стояла рядом в пестреньком ситцевом платье и пристально смотрела в конец перона. Она не слышала, как тетя Маргарита учила уму-разуму ее и Андрея, и твердо наказывала ей уважать мужнину родню. Она все смотрела и смотрела в конец перона. Константин Артемьевич выплыл из толпы, чуть задыхаясь, вытирая платком лоб. Рядом с ним семенила заплаканная, нарядная Нина Викторовна. «Рад познакомиться», — сухо отчеканил Константин Артемович, протягивая Андрею руку и не глядя на Сашу. «Я тоже, я тоже очень рад», — заволновался Андрей. «Я очень много слышал о вас». Константин Артемьевич грозно захохотал. «Что ж, и на том спасибо», — сказал он. «Отъезжающий вагон», — сказал проводник. Саша заметалась. Константин Артемьевич все еще не смотрел на нее. И тут, забыв обо всем, Саша кинулась к отцу и сказала, «Не сердись». «Отъезжающий вагон!» — напомнил проводник. И Нина Викторовна тем временем целовала Андрея. Тетя Вера плакала, тетя Маргарита сморкалась и совала букет сирени проводнику. С подножки вагона сквозь слезы, застилавшие ее глаза, Саша смотрела на удалявшийся перрон и не видела никого, кроме отца. Он бежал следом, махал руками и что-то кричал. Поезд ушел. Тетя Маргарита повернулась спиной Константину Артемьевичу, бросив на ходу. Выгнал из дома родную дочь. Это тебе не XVIII век. Женское достоинство надо уважать. Да-да, эти суфражистки. Сноска. Суфражистки — участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав. Идеи мне давно известны, — грустно ответил Константин Артемьевич. И, взяв под руку Нину Викторовну, пошел прочь с вокзала. Шесть утра. Калуга еще спит. Звенят птицы. Под ноги Саши шарахнулась курица. «Почему она голубая?» «Ее выкрасили сенькой, чтобы не спутать с соседской. А ты думала, это синяя птица?» «Что ж, Саша не удивилась. Сейчас и синие птицы. Ей чудится, будто она уже была здесь когда-то. Кажется, и закрыв глаза, она найдет здесь любую улицу, любой переулок, и дом Цалковского, и домик, где рос Андрей». Еще в Москве он рассказывал ей обо всем, о поляне, где пускал бумажного змея, о камышах у берега, где стояла его лодка. Он рассказывал, и Саше казалось, что она слышит, как с тихим плеском отталкивалась лодка от берега, когда он уходил с Ваней Покатилиным на рыбалку. Саша видела аиста, который каждую весну прилетал к соседу на крышу. Она говорила, — Это та улица, где ты заблудился? А вы тут с мамой подобрали голубя с подбитым крылом? Это здесь ты подрался с Ваней? Она перепутала все улицы и переулки, но помнила все, что он рассказывал. В одной руке Андрей нес их общий чемодан, другой держал Сашину руку, как тогда в нескучном саду. И ничто им здесь не мешало, никто на них не оглядывался. Вместе, вместе, теперь они одни, вдвоем. «Мой дом», — сказал Андрей, и, взглянув на Сашу, повторил, «наш дом». Они стояли у полисадника, и Саша увидела дом с осевшей кровлей, покосившийся, давно не крашеный. Только ставни голубые и веселые, а полисадник маленький, в глубине его пестрая клумба с анютиными глазками, и рядом низкая деревянная скамейка. Андрей отпустил Сашину руку и, быстро не оглядываясь, поднялся на крыльцо. Он толкнул дверь плечом, она отворилась. Будто забыв о Саше, он вошел в сене и окликнул. «Ты спишь?» «Мы приехали!» Саша стояла на крыльце и не знала, как быть, идти ли за ним или ждать на пороге. «Где вы, дитя мое?» — услышала она. И старые руки обняли ее, когда к ней наклонилось сухое лицо и лоб ее оцарапало щетиной небритой щеки. Николай Петрович был в украинской рубахе с расстегнутым воротом. На глазах поблескивали очки. Обняв Сашу за плечи, он повел ее в комнаты. Коридор обдал Сашу запахом квашеной капусты. Дверь распахнулась, и раньше, чем Саша успела разглядеть комнату, из-за стола неуверенно поднялась женщина. Лицо у нее было доброе, немолодое, на плечах цветастый платок. «Елена Кирилловна, знакомьтесь, пожалуйста, это Саша, жена Андрея». Жена, как странно, будто впервые в жизни услышанное прозвучало это слово. Лицо женщины пришло в движение, полные щеки поплыли кверху, кожа у глаз собралась в морщины. Она улыбнулась. «Здравствуйте, будьте хозяйкой», — засуетившись, — сказала Елена Кирилловна. «Да что это я?» — она всплеснула руками. Чай, молочка, с дорожки. Она засеменила в кухню, и даже платок, с полшей с плеча, выражал неуверенность и суетливость. Елена Кирилловна собрала на стол и вдруг, поклонившись Саше, указала ей на место подле Николая Петровича. «Хозяйкой, хозяйкой будьте!» — повторила она. Отец скинул на Елену Кирилловну виноватые почти страдальческие глаза. «Почему?» — подумала Саша. «Что его огорчает?» Через открытые окна врывался в комнату летний день. От легкого ветра чуть постукивали незакрепленные ставни. Разговор то и дело обрывался. Все были смущены. Елена Кирилловна разливала чай, накладывала в тарелки гречневую кашу, то присаживалась к столу, то снова выходила на кухню. И вдруг Саша подумала, кто она им? Все делает по-домашнему, по-родственному. Андрей рассказывал, какая-то женщина ведет у отца хозяйство. Отец ухожен. Ведет хозяйство? Нет, наверное, Андрей говорил про кого-нибудь другого, а это жена. Саша почему-то знала это твердо. Жена, хоть отец, говорил ей Елена Кирилловна, а она ему Николай Петрович. Андрей же, Саша это тоже почему-то понимала, ничего не знал. Ей вдруг показалось, что она и старше его, и умнее, но одну минуту, но показалось. «Сашенька будет в маминой комнате, да?» — спросил Андрей. «А я там и прибрала, уже с готовностью отозвалась Елена Кирилловна». Андрей осторожно открыл дверь в соседнюю комнату. Саша молчала. Не понимала, а чуяла, что держит перед ним какой-то экзамен. А ну как сделаю не то, что нужно. Не так посмотрю, не так скажу. Все тут должно быть было, как прежде. На стене висела большая старая фотография. Женщина с ребенком на руках. На женщине кружевная блузка с высоким до подбородка воротником и большой брошкой. Молодые глаза ее глядели странно, будто издалека. Но лицо милое, с чуть раздвоенным подбородком. А годовалый младенец совсем не похож на Андрея, толстый и смешной, в платьице, как у девочки. На окне трепетала от ветра занавеска. Полы были чисто вымыты. Перед старым пианино стоял круглый вертящийся стул. Рядом с кроватью низкий ночной столик, покрытый чистой скатеркой, а на нем пузырьки с лекарствами. Пузырьки были старые, должно быть те самые. В комнате, переполненной солнцем, Запахом сирени и свежей листвы было что-то щемящее, печальное. Высокая высокой чернильницы на письменном столе чернила высохли. Обои выгорели, кое-где отклеились, словно готовы были совсем отвалиться. Это ее книги. Вот эту книгу она очень любила. «Лгунишка». Это про девочку ее прозвали Лгунишкой. Когда-то она казалась мне скучной, а прошлым летом я перечитал эту хорошая книга. Хочешь, я подарю ее тебе?» «А вдруг я прочту, и мне не понравится, а соврать я не сумею», — со страхом подумала Саша, а вслух сказал. «Спасибо». Андрей осторожно открыл платяной шкаф. «Давай разберем наше хозяйство, Сашенька». Она вздохнула с облегчением и, сев на корточки, открыла чемодан. Вынула свое платье и повесила в шкаф, где висели на плечиках два чужих платья. Саша старалась не смотреть на них. Она положила в ящик рубашки Андрея свое белье и время от времени искоса поглядывала на фотографию женщины в кружевной блузке. «Я хочу полюбить тебя, но что мне для этого сделать?» Саша подошла к пианино, повертелась на круглой табуретке, откинула крышку и осторожно тронула клавиши. По-прежнему молчала до диез, по-прежнему дребезжала фа. Осторожно трогая клавиши, Саша играла посвящение Элизе. Впервые за столько лет в тихом доме зазвучала музыка. Внезапно обернувшись, Саша увидела, что Андрей сидит, закрыв лицо руками. Она захлопнула крышку. «Андрюша!» — сказала она. Но тут раздался голос Елены Кирилловны. «А что на обед готовить? Чем побаловать? Гостей говорят, надо хорошенько накормить поначалу и под конец, а в середке невелика важность». Она стояла на пороге, улыбающаяся, настороженная, и сыпала-сыпала словами. «А молоко любите? А вот Андрюша любит, а вы? Я рыбу свежую купила, ушицу сготовлю. Как вы ушицу?» Потом, взявшись за руки, они вышли из дому. Было далеко за полдень, но город по-прежнему казался Саше пустынным. Впервые им некуда было спешить, впервые перед ними был длинный день, целиком принадлежавший им и никому больше. Там, далеко позади, осталась сутолока экзаменов, Ссора с Константином Артемьевичем, выпускной вечер, на который он не пожелал прийти. Андрей пришел, и все называли его Сашин летчик. Никто не знал, что накануне, 22 июня, в день Сашиного рождения, они уже побывали в ЗАГСе, где пожилая регистраторша сурово спросила, «А родители знают?» «Мы совершеннолетние», — сухо ответил Андрей. «Моей жене сегодня исполнилось 18 лет, это видно из документов».